Глава 30. Вместе с девушкой мы стали спускаться вниз, перепрыгивая с пагоды на пагоду техникой шагов. Не прошло и десяти ударов сердца, как мы были внизу и гнались за Рю. — Что там у вас происходит? — это голос Луя. — Да, там у вас что, что-то взорвалось? — поддержала его Мия. — Я мчусь к вам. — Нет, идите в точку встречи, — на ходу кричу им. К этому моменту мы уже на улице, и поместье северного ветра осталось позади. Рюа опережал нас, скользил в толпе, словно рыба в воде, используя технику шагов. Наши же умения словно не годились для этого, и приходилось порой буквально расталкивать людей. А улицы города тем временем были полны народу. Сколько там людей в Ханду? 12 миллионов? И сейчас такое ощущение, что все они вышли на улицу. Огромное столпотворение, через которое было очень сложно пробиваться. «Рю, стой! Я тебе не враг!» — попытался докричаться до него, когда почти удалось его нагнать, но тот то ли не услышал, то ли проигнорировал. Вокруг было слишком много людей, чтобы догнать его, а попытаться перемещаться по столбам для клановых значило выставлять себя на показ. Думаю, что тип в маске уже добрался до поместья Северного Ветра и понял, что там никого нет. «Рю, чтоб тебя!» Мы двигались прямо в центр площади вместе с людским потоком. Вокруг было так много людей, что я потерял из виду Мару и понятия не имел, где сейчас девушка. Может, пытается перехватить Рю в обход. Сейчас это неважно. Нам нужно как можно скорее добраться до него и скрыться из города. Изначально я думал перемещаться в гостиницу, но, учитывая его побег, лучше выбрать другую точку. Например, за городом. Я как раз сохранял одну в полудне пути от Ханду, как раз на такой случай. «Он бежит прямо к центральной площади», донесся голос Мару из артефакта. «Знаю, я у него на хвосте. Почти догнал». Но «почти» — очень уж растяжимое понятие. Когда казалось, что я его почти догнал, он ухитрялся снова увеличить дистанцию, оставляя меня с носом. Вот же придурочный дракон, я ведь ему помочь хочу. Если бы он сказал, что Дом Сен его друг, что собирается остаться с ними, я бы просто ушел. А в такой ситуации остается его только вытащить, а дальше уже пусть сам думает, что и как. И тут впереди прогремели торжественные возгласы. Они прокатились по толпе, и через миг я понял, что происходит. Впереди на огромной сцене появилась вечная, огромная, человекоподобная боевая машина, выглядящая как прекрасная женщина с серебряной кожей. Она возникла в воздухе и поприветствовала людей, разведя руки в стороны. Запоздало я подумал, что если с приговоренными все ясно, то что с претендентами? Тут они тоже есть? И если да, то куда их отбирают? Тоже в вечную божественную гвардию. Все эти мысли пронеслись за мгновение и также благополучно забылись. Сейчас точно не до этого. Ветрю мчался прямо туда, к сцене. На ней, помимо вечной, было несколько десятков человек, скованных по рукам и ногам. Кто-то из них просто стоял с мрачным видом, кто-то плакал и бился в истерике, моля пощады. Приговоренные, тут без вариантов. Похоже, в отличие от моих родных краев, здесь приговоренным не дают неделю, а отправляют в нижние витки прямо так, на праздники, на глазах у сотен тысяч зрителей. «Приветствую вас, добрые жители города Ханду, красивейшего города шестого витка». Ее мелодичный голос, словно песня, звучал, казалось, отовсюду. «Сегодня я пришла сообщить». Что вы трепетно исполняете заветы лордов и наказать тех, кто нарушает их? Эти люди убийцы, насильники, воры, демонопоклонники. Они уродуют наше общество и должны получить по заслугам. Да! это отовсюду, от чего у меня даже заложило в ушах. Я был близок, очень близок. Дарю оставалось каких-то метров пятьдесят. Сейчас он свернет от сцены, и я его перехвачу. Но Рю меня переиграл и удивил, а заодно удивил и всех присутствующих. Он в один прыжок оказался на краю сцены, и теперь тысячи людей смотрели на него. На идиота, что посмел вмешаться в церемонию. Вечная оторвала взгляд от публики и опустила его, взглянув на человека. — Ты тоже считаешь себя достойным кары? — спросила она взирая на Рю сверху вниз. — Нет, я Рю Джайтан, великий дракон горного источника, и я повелеваю тебе! за Акхтонзаюхотэтоносес! Толпа затихла, а вместе с ней затихла и вечная. Она смотрела на него, и тут ее горящие голубым глаза стали красными. Ее голова странно дернулась, словно как от судороги, а миг спустя ее идеальное лицо раскрылось, демонстрируя механическую часть, а если быть точным, то огромную алую линзу, один вид которой тут же всколыхнул в памяти схватку с големом Горвея. — Обнаружена угроза первого уровня! Запущена ликвидация! — громко прозвучал голос вечной, но теперь лишенной мелодичности и ставший сухим, металлическим. Рю, словно не ожидавший такого, невольно отпрянул. Толпа застыла, не понимая, что происходит. А вот я понимал — ничего хорошего. Машина перешла в боевой режим. Смотрела она, кажется, именно на дракона. В линзе полыхнул алый свет, и одновременно с этим что-то на огромной скорости влетело ей в голову. Огненный луч невообразимой силы немного скосился и рассек город на две части, стирая в пыль дома, людей и испаряя воду в море. Лишь после этого я осознал, что это был тот тип в маске. Он вступил в схватку с Вечной. Боевая машина рухнула на землю, разметав один из дворцов рядом с площадью, поднялась и атаковала новую цель. За ее спиной возникли сотни сияющих шаров, которые обрушились на телохранителя женщины из дома Сен. Он рассек каждый из них, используя какую-то очень мощную технику, отчего пространство над площадью взорвалось и всех присутствующих вбило в землю ударной волной. Что там говорила Мару? Этот Кенсей третьей ступени? Я уже и забыл, насколько разрушительны для всего вокруг схватки такого уровня. И ведь он, кажется, сдерживается. Взмах меча, и он рассек голову вечной надвое, но этого было мало, чтобы прикончить боевую машину. Мечник уже мчался вперед, прыгнул ей на грудь и в два удара пробился внутрь, а третьим пронзил ядро. Сообразив, что схватки пришел конец, я попытался найти Рю. Проклятие! В царившем хаосе потерял его из вида. Добрая треть города пылала, люди в ужасе бежали прочь, втаптывая в землю оступившихся. Быстрее! Я должен найти Рю прежде мечника. Одно прикосновение, и мы будем далеко отсюда, там, где он нас уже не достанет. Где же ты, Рю?» Рискнув, я прыгнул на один из столбов и осмотрелся. Бегло осмотр, и он попался мне на глаза. Ему почти удалось вырваться из толпы. Бросился к нему и за несколько мгновений преодолел сотни метров, разделяющих нас. «Мару, уходи к остальным!» приказал я, используя артефакт. «Я почти достал Рю! Встретимся позднее!» «Рю!» — крикнул я ему. Тот испуганно повернулся. Мне достаточно было просто его коснуться и использовать перемещение. Мои пальцы касаются его, но ничего не происходит, а сам я падаю рядом, заливая землю кровью. Лишь мгновение спустя приходит осознание, что случилось. Мои руки. Обе мои руки оказались отсечены выше локтя. Да с такой силой и быстротой, что мой разум физически не смог заметить атаку. А еще спустя мгновение понял, что все гораздо хуже. Не только руки, но и ноги. Консей буквально одним ударом превратил меня в обрубок. Рю отшатнулся, ошарашенно уставившись на меня. «Даже не пытайся сбежать!» От меня все равно не уйдешь! Телохранитель Сен появился рядом. Ребят, уходите из города! Меня не ждите! Мне конец! Передал я артефактом. Возможно, у меня еще есть шанс. Если я вцеплюсь в артефакт зубами, то смогу передать на него энергию и использовать. Я из последних сил бросился к браслету, но Консей оказался быстрее. Он пнул меня. Легонько по его меркам, но этого хватило, чтоб меня отшвырнуло на десятки метров в сторону. «Не дергайся! У нас к тебе очень много вопросов!» «Кажется, в городе что-то происходит!» Луи метнулся к окну, выглядывая наружу. Лей стояла рядом с Мором, чувствуя накатывающий страх. В такие моменты она действительно хотела ничего не чувствовать, пока в гостинице были лишь она, Мор и Луй. Мару была вместе с Нейтом, а Мия находилась ближе всех к городской площади и вряд ли могла быстро вернуться через такую толпу. А потом совсем неподалеку полыхнул огонь. Огромный луч растек Ханду надвое, сметая целые улицы и кварталы. Им повезло, их гостиницу не задело. Но не оставалось сомнений, что, попади этот луч сюда, ни одна из защитных техник не спасла бы. — Только бы они были в порядке, — прошептала Лей. — Конечно, будут. Это же Нейт. Он способен вернуться даже из ада. — Действительно, — взволнованно улыбнулась Лей. В центре города словно произошла короткая схватка, но было непонятно, кого и с кем. А затем все стихло оставляя лишь последствия. Ребят, уходите из города, меня не ждите, мне конец. Внезапно прозвучал голос Нейта из артефакта, заставивший друзей замереть. Им требовалось время, чтобы осмыслить сказанное. Мы должны отправиться туда, решила Лей. Если он жив, мы его вытащим. Да, поддержал ее Мор. Друзей не бросают. Но чем мы ему поможем? Если они с Мару не справились, то мы тем более. На месте решим, — бросила ему лей и распахнула дверь, ведущую в коридор, а затем тут же отшатнулась, увидев, кто стоял за ней. На девушку тут же накатил ужас, леденящий душу страх, сковал руки и ноги, заставляя отступать. Мужчина улыбнулся ей и сделал шаг вперед, заходя в комнату и бегло осматривая ее. «Привет, Лей! Ты так выросла! Все больше похожа на свою мать!» — улыбнулся гость, сложив руки за спиной. «Мне пришлось проделать очень большой путь, чтобы найти тебя. Кто бы мог подумать, что ты окажешься так далеко от дома?» «Нет, нет, это невозможно!» — забормотал Луй, весь дрожа. «И тебе привет, Луй! Смотрю, ты возмужал!» «Кто это?» — спросил Мор, единственный, кто не понимал, что происходит. «Лей! Представишь меня своему другу?» — продолжал улыбаться гость. «Это мой отец, Урат Досин! Безумный демон сотни звезд!» — сквозь зубы процедила Лей, хватаясь за оружие. «Но ведь он...» — начал было Мор, но не закончил. Все и так понимали, что он имел в виду. «Урат Досин...» Безумный демон сотни звезд был лишен сосредоточия и приговорен. Лей сама видела, как демоны забрали его в ад. Она и еще несколько десятков людей, наблюдавших за этим, как за представлением. — Как грубо и неуважительно, Лей! Я ожидал, что ты как минимум будешь рада увидеть своего отца. — После того, что ты сделал, у меня нет отца. Мужчина перестал улыбаться. Вот как? Он скакнул вперед, используя технику шагов, и сделал это так быстро, что Лей не успела отреагировать. Ее меч оказался сломан и вырван из рук. Урад Досин сделал это голыми руками. Лей мгновенно стало ясно, что он сильнее, намного сильнее. Она не могла оценить объем его силы, но в том, что он превосходит их на несколько возвышений, не оставалось сомнений. «Почему ты тут?» Она пыталась сделать так, чтобы ее голос не дрожал, но вышла слабо. Безумный демон сотни звезд буквально подавлял их своим присутствием. «Я пришел за тобой, Лей!» «Нет, нет, ты ее не тронешь! Ты ее больше не тронешь!» Закричал Луй и тоже выхватил меч. В два шага он оказался между девушкой и ее отцом. В тот раз я был слаб, но сейчас, сейчас, нет, Луй! крикнул олей, но было поздно. Юноша бросился в атаку, используя технику звездного клинка, отчего его меч заискрил. Рубящий удар по диагонали, и Урат даже не попытался его заблокировать. Клинок врезался мужчине в ключицу, но оставил лишь глубокую, едва видимую царапину. Слабо, Луй, слабо! «И этой силой ты пытаешься защитить мою дочь? Даже не смешно!» Безумный демон сотни звезд схватил Луя за запястье и сдавил с такой силой, что раздробил кости. Юноша закричал от нестерпимой боли, но урат не остановился. Вонзил большой палец в глазницу и поставил парня на колени перед собой. «Нет, стой, ты его убьешь!» — закричал Мор. Он и так должен был умереть. И, учитывая ваше знакомство, лучше убедиться, что он не воскреснет. — Нет, стой! — прошептал Олей, но ноги не слушались. Безумный демон сотни звезд раскинул руки и хлопнул, отчего голова юноши взорвалась на множество мелких кусков. «Сволочь — Сволочь! — закричал Мор, бросившись в атаку и преодолев ужасающее духовное давление. Лей попыталась его схватить, но не смогла пошевелить и пальцем. Все творившееся тут было словно сон, кошмар, который снился ей уже много раз. Ураддасин оттолкнул безголовое тело и перехватил кулак Мора. А вот ты посильнее будешь, усмехнулся он и второй рукой пронзил грудь парня там, где должно было находиться сердце. Мор охнул повиснув на чужой руке, и рухнул на колени с в груди. Безумный демон сотни звезд взял его за волосы. Элей четко осознала, что сейчас будет. — Нет, стой, молю! — закричала она, падая на колени и доставая меч отца. Она подняла его в позе дара. — Не убивай его, только не его, пожалуйста, молю, я сделаю все, все, что ты хочешь, только, только не его! Она плакала, не в силах поднять взгляд. Боялась увидеть, как Мор погибает от рук отца. Урат, легко оттолкнул парня, отчего-то его отбросила к стене и подошел к дочери. На его губах снова заиграла улыбка. — Да, вот так лучше. Вижу, что ты хорошо берегла его, Лей. Мор все еще был жив. Сильно ранен, но жив. Он хрипел. Тянулся к ней, а Лей мысленно молила духа спирали, чтобы этому идиоту хватило ума притвориться мертвым. Он не сможет спасти ее. Никто не сможет. Урат опустился перед ней на одно колено и потрепал дочь по волосам. — Ты действительно можешь кое-что для меня сделать. Я хочу знать, где сейчас Юл-Эй, говорящая с мертвыми, — Умее не получилось быстро вернуться. Сразу после того, как Найт приказал всем уходить, она помедлила, подумала, что может быть полезной, а затем в центре города что-то полыхнуло. Алый луч ударил оттуда, превратив в пыль дом, который был неподалеку. Девушку и людей, что были поблизости, отбросила взрывной волной, но она довольно быстро пришла в себя. Все-таки восьмая ступень и закалка меридиан — позволили ее телу быть гораздо крепче, чем раньше. А затем прозвучал голос Нейта. — Ребят, уходите из города. Меня не ждите. Мне конец. И в этот момент внутри нее все оборвалось. Ноги подкосились, и она просто рухнула на колени. — Мне конец. Эти слова раз за разом звучали у нее в голове. Разум просто отказывался в это верить. Найт был сильнейшим из них. Он выживал там, где никто, казалось бы, не мог выжить. Нет, он не мог так просто проиграть, шептала Мия, собираясь с духом. Мия посмотрела на свою руку, где было кольцо. То самое, которое надо разбить в экстренной ситуации. Помимо того, что она способна передавать информацию, оно делало и еще одну вещь которая вышла как побочный эффект. Пока Найт жив, кольцо едва заметно сияет. Эдакий аналог нефрита жизни, что сообщает о гибели хозяина. И сияние никуда не пропало. А значит, Найт жив. Значит, его схватили. И в таком случае еще есть шансы. Она поспешила назад, неслась, сломя голову к месту недавней схватки. И под самый конец было проще. Люди бежали прочь из центра города, спасая жизни, но, несмотря на спешку, Мия сразу поняла, что опоздала. Там было множество солдат одного из кланов, изрубленное тело одной из Вечной, но ни следа Нейта или той парочки из дома Сен. Внезапно чья-то рука накрыла ей рот, дернула назад, и Мия чуть было не схватилась за оружие. «Спокойнее, это я». «Мару», — выругалась Мия, — «хвала духу спирали, это ты!» «Нейт, он...» «Все плохо, идем!» Мару поманила девушку за собой, прочь от схватки. «Что случилось?» — спросила Мия, когда они оказались достаточно далеко. «Сама до конца не уверена. Мы разделились в толпе. Я посчитала, что смогу перехватить Рю где-нибудь сбоку. Попыталась пойти параллельно, но это было ошибкой». Кажется, царю, выскочил прямо к Вечной, что-то ей сказал, и та взбесилась. «Так город взорвала Вечная?» — изумилась Мия. «Я сама в шоке. Никогда такого не видела. За последние сотни лет ни одного достоверного свидетельства схватки с этой штукой. В общем, с Вечной разобрался Кенсей из сокрушения Черных Небес. Нейт попытался перехватить Рю во время той битвы, но не успел» конце отрезал ему руки и ноги. «Что? Но ведь браслет...» «Да, он даже сбежать не смог, и вряд ли выберется без нашей помощи. Но главное, что он жив, и мы его вытащим, во что бы то ни стало. Я тебе обещаю». Конец пятой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.